Глава шестая. Этот же день, обеденное время. Тихо урча двигателем, белоснежный кроссовер мчался по асфальтированной дороге. От Ростова до деревни Степное, где находился рудник, рукой подать. Каких-то тридцать километров мы с Катей не разговаривали. Каждая думала о чем-то своем. Миша, Миша. Разглядывая мелькающие за окном поля, я вновь размышляла о юноше. «Что же с нами происходит?» Печаль, словно саван, обволакивала душу и сердце. Неожиданно Катенька чуть подалась вперед и замерла. Бросив взгляд на подругу, я перевела его на лобовое стекло и коротко улыбнулась. Внезапный интерес Кати вполне понятен. Великолепные артефакты, как и прежде, работали исправно. Зрелище действительно впечатляло. Деревня Степное с прилегающим полем вот уже несколько месяцев как была наглухо огорожена переплетенными между собой силовыми линиями. Мерцая предупреждающим красным светом, они отчетливо говорили любому «Смертельная опасность, посторонним вход запрещен». Денег на охрану рудника и прилегающей к нему территории я не жалела. Дорога уперлась в полосатый шлагбаум КПП. Возле него мгновенно появились четверо высоких, широкоплечих воинов в черной униформе князя Южного. Один из них неторопливо подошел к автомобилю. С непроницаемым выражением на суровом лице мужчина тщательно проверил артефактом пластиковую карточку пропуска, предусмотрительно предъявленную Ярославом. Мазнув цепким взглядом по салону, задержал взор на мне и уважительно кивнул. «Конечно, нас с телохранителем все воины знали в лицо». Но требования к безопасности были предельно четко озвучены самим Игорем Владимировичем, и приказы господина исполнялись беспрекословно. Воины Разумовского следили за внешним периметром и контролировали въезд-выезд, а вот сам рудник, что находился внутри, уже охраняли мои люди. Сделав шаг назад, воин дал понять, что путь свободен. Не мешкая, Ярослав поехал вперед. Прильнув к стеклу в дверце автомобиля, Катенька с грустью смотрела на деревянные полуразрушенные дома. Предвкушая поездку на рудник, она, видимо, нафантазировала себе всякого разного. Наверняка ожидала увидеть добротные многоквартирные дома, массивную технику и много-много сильных красивых мужчин. Да вот только мечты и фантазии – это одно, а реальность совсем-совсем другое. Поглядывая на серьезное лицо подруги, я прекрасно понимала, какое впечатление на нее производят остовы покинутых жителями домов. Жилая зона рудника, безусловно, не вызывала восторга, хоть и сделано уже немало. Деревня Степное долгие годы стояла заброшенной. Здесь к началу разработки жил Турина проживало всего-то три семьи, в отличие от остальных, бросивших свои дома жителей, идти им было некуда. Оставшиеся местные не сетовали на горькую долю, однако без особой радости восприняли известие, что боярыня Изотова планируют разрабатывать неожиданно обнаруженное месторождение Турина. Любых перемен они опасались. Однако теперь, даже живя в закрытой для свободного посещения зоне, эти крестьяне ничуть не сожалели о том, что их жизнь резко изменилась. Я не только позволила им остаться, но и придумала работу, за которую исправно платила. Коренные жители деревни снабжали рудник овощами, зеленью, молочной продукцией. И в скорости в прежде покинутую деревню с моего разрешения вернулись еще две семьи. К тому же, проходя по деревне, жители своими глазами видели, как степное хоть и медленно, но отстраивается. Появился небольшой магазинчик, в нем торговали сладостями и всякой всячиной, пользующейся популярностью у селян и рабочих. Заброшенные дома теперь соседствовали с вновь отстроенными. Поблизости друг от друга возвели четыре многокомнатных длинных дома. Каждому рабочему полагалась, пусть и не слишком просторная комната, а удобства и одна большая кухня были общими, но весь необходимый минимум для жилья имелся. И надо признать, довольно неплохой хорошая мебель, отличные матрасы и даже для уюта симпатичные занавеси на окнах. А те, кто не хотел или не умел готовить, могли питаться в столовых. Вот в них-то и поставляли ежедневно местные жители свою продукцию. Одна находилась возле жилых домов рабочих, а вторая – неподалеку от административного здания на тщательно охраняемой зоне, совсем близко к тому месту, где велась добыча турина. Еду в столовых подавали без изысков, но по-домашнему вкусную. Да и стоило трехразовое питание очень привлекательно. Трудились здесь исключительно женщины-повара. Приехав на временную работу, они теперь подумывали остаться на постоянной основе. Эти несколько грубоватые простолюдинки жили отдельно от мужчин в заботливо обустроенном для них доме. В возрождающейся к жизни деревне теперь имелась и отлично оборудованная прачечная. Как оказалось, за свои услуги хозяйственные прачки просили сущие копейки, и я без лишних вопросов их наняла. Зато рабочие и воины из охраны могли не беспокоиться о стирке и сушке одежды. А еще я планировала организовать досуг работников, отдыхающих после тяжелой смены, но пока на это не хватало средств. В общем, работы, как в самой деревне, так и на руднике, предстояло еще очень и очень много. «Почему же Миша совсем не может меня понять?» Я глубоко вздохнула. «Неужели просто не хочет?» Сегодняшний сложный разговор у бассейна был не первым. Последнее время, общаясь с Михаилом, я постоянно натыкалась на стену его непостижимого упрямства. Даже складывалось ощущение, что он просто меня не слышит. Я искренне полагала, что, как хозяйка, должна не только получать прибыль, но и обязана заботиться о своих рабочих. И пусть технологии разработки месторождения Турина для меня – темный лес, но так для этого есть специальные люди, которым я плачу. Зато мне прекрасно известно, что требуется для нормальной жизни трудяг, И в первую очередь они заслуживают человеческих условий для проживания. Видя, как меняются прежде запущенные родовые земли, я сильно-сильно желала показать Михаилу то, что успела сделать за столь короткое время. Хотелось, чтобы он гордился мной, но... Княжич вряд ли вообще когда-либо приедет на рудник. Он уже не раз говорил, что заниматься месторождением Дурина не женское дело, и следует поручить абсолютно все управляющему. Так что я уже и предлагать ему посетить рудник не хотела. Автомобиль медленно ехал по отсыпанной гравием дороге. Прильнув к стеклу, Катенька, нахмурившись, разглядывала высоченный забор. Длинная серая бетонная лента надежно отделяла жилую зону и скрывала все, что находилось по правой стороне щебенчатой дороги. Остановившись возле въезда, Ярослав опустил окно и невозмутимо посмотрел на тотчас подошедшего высокого мужчину в униформе болотного цвета. «Ваш пропуск!» – потребовал охранник. Это уже был воин рода Изотовых. Хмыкнув, Ярослав продемонстрировал все ту же пластиковую карточку. Тщательно проверив пропуск артефактом, воин заглянул вглубь салона и с уважением произнес. «Добрый день, госпожа!» «Добрый!» – ответила. встретившись с ним взглядом. Нажав на кнопочку, открывающую стекло, Катерина внимательно разглядывала мужчину. Она хмурилась и о чем-то напряженно размышляла. «Мы можем ехать!» Меж тем невозмутимо поинтересовался у охранника Ярослав. «Да», – лаконично сообщил тот и отошел в сторону. Миновав ворота в бетонном заборе, Ярослав уверенно направил автомобиль налево. Дороги как таковой пока не имелось. Машины накатали колею, по ней все и ездили. Редкие зеленые деревца внезапно закончились, и появилось гигантское поле. Остановившись у края, Ярослав вопросительно посмотрел на меня. Я же, не обращая внимания на телохранителя, хмуро разглядывала огромные кучи грунта. По длине стоял экскаватор, вот только почему-то не работал. Высунув голову в окно, Катенька внимательно смотрела сверху вниз в ближайшую глубокую траншею. На самом дне длиннющей ямы, перепачканные с ног до головы мужчины, орудовали кирками и лопатами. По кромке траншеи сновали рабочие с тачками, полными земли и еще бог весь чего. Солнце палило нещадно, но казалось, труженикам все нипочем. Работа не прекращалась ни на мгновение. Высыпав содержимое тачки в одну из гигантских куч, не худой, но жилистый мужчина небрежно обтер в рукавом рубахе соленый под со лба. Зыркнув настоящий поблизости дорогущий автомобиль, на мгновение задержал взгляд на симпатичной рыжеволосой девушке и пошел с тачкой обратно. За самовольный простой никто платить не будет. У всех рабочих есть четкая дневная норма. Ее следовало выполнять, иначе оштрафуют. Просредив взглядом за удаляющимся работягой, я слегка улыбнулась. «Да уж, теперешний управляющий на руднике никуда не годен, но хотя бы видимость порядка присутствовала». На мой взгляд, самое интересное происходило в дальней части поля. Мне вообще казалось, что там творится настоящее волшебство. Вдалеке, под навесом возле длинной транспортерной ленты, работали одаренные. Рядом непременно прохаживались двое воинов и внимательно наблюдали за их ловкими руками. К каждой смене по сорок человек представляли лишь несколько таких людей, но без них труд других был бы более тяжел и монотонен. У этих работников присутствовала всего лишь одна способность. В обычной жизни особое умение, конечно, им не сильно требовалось, но на руднике совершенно другое дело. Просто проводя ладонью над комьями влажного грунта, перемешанного с булыжниками и глиной, одаренные простолюдины ловко выуживали одиночные, ничем с виду непримечательные маленькие и большие камешки и клали их в ящики у ног. Эти незрачные камешки и были турином. Здесь, на земле бояр Зотовых, редкий минерал практически лежал на поверхности. Он не входил в состав пород и присутствовал исключительно в чистом виде. Можно сказать, что мне неслыханно повезло. Множество отличных жил минерала пролегали довольно неглубоко. Облазив все свои земли, я отчетливо видела, где находятся залежи Турина. Светясь от эфира золотистым светом и переплетаясь между собой, они напоминали сеть паука. Глубоко, конечно, у меня проникнуть не получилось, лишь метров на 5-6, не больше, но тут помогли профессионалы. Геологи определили точки, где уходят под землю несколько очень богатых и перспективных жил. Для дальнейшей разработки однозначно будет нужна шахта. Но не сейчас, а в далеком-далеком будущем. Это обстоятельство безумно радовало. Можно вполне справиться своими средствами и не придется искать инвестора. А вот охрана уже сейчас была организована по высшему разряду. «Вынести даже самый маленький камешек Турина с места добычи практически невозможно, а уж за пределы деревни и вовсе нереально». Далекий гул работающего двигателя на транспортерной ленте, сочная мужская брань вместе с теплым пыльным воздухом врывалась в салон автомобиля через открытое катенькое окно. Услышав очередной витиеватый оборот речи, рыжеволосая девушка густо покраснела. Быстренько подняв стекло, она откинулась на спинку сиденья. Глянув на покусывающую губы, беспрестанно краснеющую подругу, я усмехнулась. Нежная душевная организация Катеньки определенно не выдержит экскурсии. Хоть и жила одноклассница с семьей в неблагополучном районе, но, похоже, мало сталкивалась с любителями крепкого словца. Рабочие же на руднике за таким крепким словом в карман никогда не лезли. Даже я, ко многому привыкшая в прошлой жизни, и то бывало краснела, слыша долетающие до ушей витиевато-забористые перлы. «Ярослав, езжай к администрации!» Негромко скомандовала, не желая мучить Катеньку. «Как скажете, госпожа!» — откликнулся телохранитель. Резво тронувшись с места, автомобиль помчался обратно. Мирно журчащий ручей остался сбоку, и, проехав еще немного, мы остановились рядом с одноэтажным, весьма скромным, но добротным домиком, сложенным из красного кирпича. Выйдя из машины, Катенька глубоко вздохнула и облегченно улыбнулась. Из кроны высокого, раскидистого дерева слышалось чириканье. Потных, угрюмых, ругающихся матом трудяк не наблюдалось, лишь зелень листьев и пение птичек. Красота, да и только! Неожиданно входная дверь в администрацию распахнулась. На улицу шустро выкатился полный, лысоватый мужчина. Быстро перебирая коротенькими ножками, он подбежал к нам и заискивающе произнес. «Доброго дня, боярня!» Похлопав короткими ресничками, испуганно округлил и без того круглые глазки и принялся низко кланяться. «Докладывайте!» Не выдержав, поморщилась я. Торопливо вытерев спотевшие ладошки о темные брюки, Толстячок начал быстро-быстро говорить. «Документы у меня в полном порядке, циферка к циферке все сходится. Врач с медсестрой у себя в кабинете». Он мотнул головой, указывая на здание за своей спиной. «Дежурят, как полагается. Только-только у них был с проверкой. Все отделу, как вы приказывали. А то, что рабочие жалуются, так они всегда чем-то недовольны. Он позавчера скандал между собой вечером затеяли. А что не поделили, непонятно. Только воины и утихомирили». С документами и заказом необходимого для рудника, да и с выполнением любых приказов хозяйки, простолюдин Семён Семенович Твердохлебов справлялся отлично. Но, вопреки его заверениям и прекрасным рекомендациям, руководителем он оказался... никаким. Рабочие его не жаловали, да и мне он не внушал доверия. Твердохлебову нужна замена. Это предельно ясно. Однако я пока сомневалась, выбирая из подходящих кандидатур. Ошибиться второй раз не хотелось. — Почему грунт не вывезен? Ледяным тоном поинтересовалась у Твердохлебова. — Так по графику только через неделю? Удивленно захлопал ресничками Семен Семенович. — У меня все четко. Раз вы, и боярыня, утвердили график, то только по нему и работаем. Добавил, преданно заглядывая в глаза. — Грунта очень много, чтобы завтра утром его не было. Приказала, не повышая голоса, и мысленно вздохнула. Под Подхалимаш Твердохлебова начинал откровенно бесить. «Василий здесь или уже на тренировочной площадке с воинами?» Поинтересовалась спустя мгновение. «Нет!» — энергично замотал головой управляющий. «Столовая он, госпожа! В администрации только я, кадровик, врач да медсестра!» Примолкнув на мгновение, Семен Семенович с неохотой произнес. «Работники возле столовой собрались, опять что-то требуют! Василий Юрьевич с ними пошел общаться, а я тут!» Твердохлебов испуганно блеснул голубыми глазенками. «Порядок в документах обеспечиваю». «Ясно», — холодно произнесла я, едва взглянув на мужчину. «Ярослав меня сопроводит. Вы же можете возвращаться к бумагам». Коротко кивнув, мой воин неторопливо направился вдоль административного здания. Идя следом за личным телохранителем по вытоптанной в густой траве тропинке, я снова раздраженно поморщилась. «Траву давным-давно надо скосить», — «Но разве Семен сам додумается?» «Да ни за что на свете». Миновав небольшую, но густо заросшую лужайку, мы пошли в обход древнего храма. Глядя на толстые стены, я в который раз замечала красную кладку в местах, где облупилась посеревшая за долгие годы штукатурка. «Нужна реставрация, нужна реставрация», рассматривая здание, подумала уже не в первый раз. «К концу лета обязательно займусь». Небольшой, по местным меркам, храм не выглядел унылым или чересчур обветшалым, но следы времени отчетливо виднелись в змеящихся по стенам тонких трещинах, а часть ступеней, ведущих к центральному входу, была разрушена. Да и в целом его не помешало бы освежить. Проявлять к памяти предков должное уважение я просто обязана. «Софья — Софья! — тихонько окликнула Катенька. Встретившись со мной взглядом, сочувственно поинтересовалась. В этом храме покоится твоя матушка. Кивнув, я грустно улыбнулась. Здесь с давних времен обретает покой прав всех членов рода бояр Зотовых. Если будет желание, я позже проведу тебя внутрь. Там... Я тепло улыбнулась. Очень спокойно. Душа отдыхает. Осторожно тронув меня за руку, Катенька негромко, но твердо сказала. Почту за честь. Я поблагодарила подругу взглядом, и мы пошли следом за Ярославом. Пройдя по извилистой тропинке, проложенной кем-то посреди густого кустарника, мужчина неожиданно остановился. Быстро глянув на нас, задержал взгляд на мне, а потом, отрицательно качнув головой, опытный воин загородил нас обеих своей широкой спиной. Совсем неподалеку размещался большой добротный навес. Внутри стояли длинные деревянные столы и стулья. Прямо позади летней столовой виднелась свежая кирпичная кладка стен кухни. Однако за столами сейчас мало кто сидел. Стоя перед навесом, крепкие, как на подбор мужчины, буравили сердитыми взглядами находившегося перед ними Василия. Охраны поблизости не наблюдалось. Быстро оценив ситуацию, Ярослав хотел бы прямо сейчас нас увести, но отлично понимал, что я не позволю. Уже неплохо зная мой характер, телохранитель был готов к любому развитию событий. Не двигаясь с места, Катенька тревожно посмотрела на меня. Коротко улыбнувшись нервничающей подруге, я, неожиданно для нее, но вполне предсказуемо для Ярослава, вышла из-за его спины. Быстро подойдя к Василию, стала с ним рядом. Не глядя на верного слугу, посмотрела на угрюмые напряженные лица мужчин и спокойно поинтересовалась. Что обсуждаем?